Глава 6. Выйдя на улицу, Эвелин повернула налево, и обойдя здание, остановилась в прохладной тени переулка. Она прижалась лбом к красному кирпичу стены, пытаясь успокоить жгучее, болезненное биение собственного сердца. Она не знала, злиться ли ей на себя или наоборот жалеть, а может и то, и другое. Ей было 24 года. И до нынешнего момента ее жизнь шла по истоптанной, местами утомительно скучной дороге. А теперь она не чувствовала земли у себя под ногами. Эвелин сползла по стене и со стоном уткнулась головой в мягкую подушку своих рук. Даже если бы ее в таком виде увидела мать и упала в обморок, ей было бы все равно. Единственное, чего она сейчас желала, это чтобы ее поглотила Вселенная, чтобы тень над ней разрослась и сгустилась, укрыв ее нежностью своего мрака. Она словно танцевала и сбилась с ритма. Мир теперь двигался в одном темпе, а она в другом, спотыкаясь через каждый шаг. А когда к этому прибавилось еще и унижение от выслушивания своей семейной истории прямо перед незнакомцем... «Вам плохо, мэм?» Эвелин подняла взгляд. Перед ней с корзиной белья в руках стояла молодая темнокожая женщина и смотрела на нее добрыми карими глазами. «Неплохо», — ответила Эвелин. Женщина нежно на нее взглянула и переставила корзину с одного бока на другой. «Вы заблудились?» «Можно и так сказать». К своему ужасу Эвелин почувствовала, как у нее начинает перехватывать дыхание, словно она вот-вот заплачет. «Куда вам нужно?» «Туда, где все осталось как прежде». Ей нужно было, чтобы стрелки часов пошли вспять, чтобы они перенесли ее туда, где все имело смысл, и где она знала, кто она и что ей делать. Потому что сейчас... Сейчас она сидела на земле и смущала эту бедную женщину, которая просто хотела заниматься своими делами. «В Портхейвенхаус», — ответила она, смахивая со щек слезы и поднимаясь на ноги. Она оказалась почти одного роста с женщиной, может быть, на дюйм выше, что было ей непривычно. В ее семье все были ростом под потолок. Женщина поражала своей красотой. Подчеркивающие глаза, невероятно густые ресницы, высокие скулы, пухлые улыбающиеся губы. Это на Лонг Клоус Лейн в восточной части города. За мной должна приехать карета, но мы не договорились, когда именно. И не то, чтобы мисс Биллингим вообще собиралась договариваться. Может, она уже сходила на рынок и уехала домой? Подняв глаза к небу, Эвелин осознала, как долго просидела в гостинице клуба. Облака над их головами уже начали окрашиваться в сиреневые оттенки. Женщина смотрела на Эвелин, будто что-то обдумывая. «Я тоже живу на востоке города», — сказала она. «Хотите, я подожду тут с вами немного, и если карета не появится, пойдем туда вместе». «О нет, я не могу вас о таком просить и отнимать у вас время». Эвелин покачала головой. «Я уверена, что если понадобится, то я и сама найду дорогу». Судя по натянутой полу на губах женщины, та была совершенно другого мнения. «Это я наперед делаю», — сказала она, кивнув в сторону корзины с бельем. А мистер Укея лучше не давать лишнего повода думать, что я бросаюсь выполнять его поручение сию же минуту. Если об этом пойдет слух, мы с мамой тут же разоримся. Но если мы будем ждать, то давайте лучше на солнышке». Она пошла в сторону улицы и, поняв, что Эвелин не тронулась с места, обернулась. «Ну уже пойдемте. В переулках только крысы и пьяницы ошиваются». Они сели на одной из скамеек перед гостиницей, на которых всего пару часов назад сидели дамы с зонтиками и давали своим детям хлебные крошки, чтобы те кормили ими собравшихся у берега уток. Хоть солнце еще припекало, оно уже начинало садиться, окрашивая густыми медовыми мазками небо и превращая в ослепительное золотое зеркало неспешные воды реки. Женщина поставила корзину между собой и Эвелин, и та увидела, что в ней лежали простыни. Свежие, накрахмаленные – аккуратно сложенные и пропитанные ароматом лаванды. «Кто такой мистер Кей?» — спросила Эвелин. «Он работает в трактире черной лебедь». На губах женщины появился намек на улыбку. «Он там пока что ночной портье, но очень хочет устроиться в гостиницу посолидней. Знаете, вот в эту, при станции». Еще бы Эвелин не знала. Это была лучшая гостиница Йорка. «Человек с амбициями, значит?» «Думаю, да», — радостно согласилась женщина. «Приятно встретить человека, который о чем-то мечтает. Почти всех вокруг устраивает их бесцельная жизнь, никто не стремится к лучшему». Она положила руки на колени. «Но вам, наверное, не хочется это все слушать». «Напротив», — возразила Эвелин, «мне сейчас очень не помешает послушать про жизнь кого-нибудь другого. Все, что угодно, только бы отвлечься от руин, оставшихся от ее собственной жизни. «А вы? Какие амбиции у вас?» Женщина взглянула на нее искоса. «Ну, для начала, чтобы мистер кей набрался смелости и пригласил меня на чай. Однако над этим у меня нет власти, так что, как говорит моя мама, пусть тебе не дают покоя не чужие, а собственные поступки. Сосредоточься на том, до чего в этой жизни можешь дотянуться и что можешь забрать своими собственными руками, Иначе никогда не сможешь быть счастлива. «Очень хороший совет», — тихо сказала Эвелин, опустив глаза на свои руки. Она уже ни до чего не могла ими дотянуться. «Почему тогда вы сами не пригласите на чай этого мистера Кея? Зачем ждете, пока он сообразит?» «Знаете, я и сама задаю себе этот вопрос. Тоже мне советчица. Учу вас жить, а сама все делаю наоборот». Она засмеялась так заразительно, что невозможно было устоять. Эвелин невольно хихикнула. Когда нежное плескание воды в реке вновь заглушило все остальные звуки, женщина прочистила горло и сказала. «Послушайте, я вот о чем мечтаю. Есть на Реген-стрит маленький домик. Сама я его не снять не могу, ни тем более купить. А с Джеком, в смысле с мистером Кеем, мы бы, думаю, его потянули. Как бы мне хотелось сидеть в своей собственной гостиной с чашечкой чая и...» Она осеклась и покраснела. Ну, я, конечно, и размечталась. Мы с ним даже не ходили никуда вместе, а я уже дом себе нарисовала. «Вы, наверное, теперь считаете меня навязчивой, мисс?» «Что вы, я совершенно так не считаю», возразила Эвелин, обнадеживающей ей, улыбнувшись. «И прошу, зовите меня Эвелин, а не мисс». «Тогда вы зовите меня Наоми», ответила женщина. «Знаете, когда я увидела вас в переулке, то сначала приняла за напившегося старикашку-аристократишку». «У мистера Кия есть друг-писатель. Ему бы эта история понравилась». Эвелин насторожилась. «Он журналист?» «Кажется, билетрист», — ответила Наоми. Она перевела взгляд с корзины на Эвелин. «Ну что, приедет ваша карета или нет? Как вы думаете? Или пора нам пойти пешком?» Эвелин окинула взглядом улицу, залитую светом закатного солнца, и реку, усыпанную алыми пятнами румяного неба. «Этот вечер идеально подходит для прогулки», сказала она с отважной улыбкой. «Если вы не возражаете». «Само собой, не возражаю», ответила Наоми, прижав корзину обратно к боку. «Если только вы не возражаете заглянуть по пути в Черный Лебедь. Оставлю это там на пороге. А вы познакомите меня с этим таинственным мистером Кием?» Наоми засмеялась. «Он заступит на смену еще не скоро. Но ваше рвение мне по нраву». «Ладно, пойдемте, путь нам предстоит неблизкий». По пути домой они выяснили, что обе — единственные дети в семье. Все то время, что они шли по улице Уолмгейт, Наоми рассказывала, как ее отец, сын дипломата, приехал из Мадагаскара учиться в квакерской школе Бутхема и познакомился с ее матерью. Эвелин надеялась, что у этой истории будет романтический конец, но Наоми только посмеялась. «Не вынес дождливых йоркширских зим», — сказала она. Вернулся на Мадагаскар, так и не узнав, что мама забеременела. Когда они с Наоми разошлись и Эвелин вернулась в Хаус, мысли об их разговоре продолжали кружиться в ее голове, не давая покоя. То, как усердно трудилась Наоми, строя своими руками собственную жизнь, должно было вдохновить Эвелин, побудить ее тоже ухватиться за что-то свое но на самом деле лишь подтолкнула к тому, чтобы мысленно выстроить в ряд кирпичики своей судьбы и рассмотреть их поближе. Ее мать все еще придерживалась мнения, что жизнь женщины начинается по-настоящему только после брака, а Эвелин, пусть и не будучи с ней согласна, была только рада подольше повисеть в неопределенности, когда ее отец променял Риккл и их с матерью на английскую столицу. После этого они перестали приезжать в Лондон на лето и даже если и рассылали свои визитные карточки, те возвращались им редко. Но пока Эвелин ждала, когда что-то изменится само, Науми работала, чтобы это что-то изменить. Она сама строила для себя будущее. Разве Эвелин не в состоянии делать для себя то же самое? А в итоге в свои 24 года она не может похвастаться ничем, кроме четырех чемоданов вещей, трех коробок со шляпами и парой жалких книжек, которые она догадалась забрать перед отъездом с ночного столика. Без слез на ее судьбу действительно не взглянешь. Она попыталась объяснить все это матери и тетушке Кларе за ужином в пятницу, но последняя только назвала ее избалованной ворчуньей, а мать с грохотом положила вилку на стол и сказала. «Право, Эвелин, я совершенно согласна с тетушкой Кларой. Что с тобой не так?» Когда Эвелин пустилась в дальнейшее рассуждение, тетушка Клара засмеялась. «Ты забыла, какое у тебя воспитание, дитя? Забыла, что у тебя была гувернантка? Ты умеешь играть на музыкальных инструментах, умеешь шить, умеешь петь и говоришь на стольких языках, сколько тебе никогда не пригодится». «Шить много кто умеет», — возразила Эвелин. «Я хочу сказать, что жалею, что не могу ничем в своей жизни похвастаться. У меня ничего нет». Ее мать резко отодвинулась от стола, и Эвелин на секунду подумала, что она сейчас встанет и уйдет из комнаты. Но вместо этого она бросила на стол свою салфетку и произнесла. «Как только до нас дойдут письма леди Вайлет, я смогу составить для нас план действий». Эвелин закатила глаза. «Вы каждый день это говорите, мама. А я каждый день буду говорить это. Я не верю, что она что-нибудь нам пошлет». «Что ж, а я верю, что пошлет», — чинно ответила мать. «Посмотрим, кто из нас окажется прав». В конце концов, права оказалась мать, потому что через три дня письма все же пришли.